Глава 22. Парк Манхэттен. Америка, Нью-Йорк. Парк Манхэттен. Джинджи, куда он побежал? Оторвав голову от земли и вынув из ушей наушники, спросил мужчина у рядом женщины, которая даже не оторвала взгляда от своего планшета. Посмотри сам, я немного занята. ответила и продолжила дальше рассматривать картинки. Они уже привыкли каждый выходной приходить в парк. Это, пожалуй, единственное место на сотни километров, где можно посидеть на достаточно чистой земле, не боясь порезаться о стекло и не испачкать руки Сегодня была отличная погода, и в парке каждый пятачок был занят. Все лужайки похожи на пляж моржей, когда те выбирались на берег после изнурительных плаваний. Мужчина присел и стал крутить головой во все стороны в поисках сына, который еще секунду назад сидел рядом и тоже смотрел, как и его мама, только мультики. В последнее время сын стал капризным, раздражительным и пока не посмотрит час другой мультяшки, не успокоится. А уже через пару часов опять тянулся к планшету, чтобы уставиться в него и забыть про реальность. Где-то вдалеке раздался хлопок, напоминающий новогоднюю петарду. Кто-то закричал. Жена даже не оторвала взгляда от своих картинок. «И что в них нашла? Все одинаковые», — подумал мужчина, и стал пробираться среди лежащих и сидящих людей. Опять раздался хлопок, а за ним сразу еще несколько. Донеслись крики. Мужчина остановился и посмотрел в направлении, откуда кричали. Опять хлопки, но кроме крика он увидел, как побежали люди. Они кричали, спотыкаясь о тех, кто лежал или начал подниматься. «Что там такое?» Наконец, оторвавшись от планшета, поинтересовалась недовольная женщина. «Не знаю, бегут?» Он прищурился, приложил руку ко лбу, чтобы яркое солнце не слепило глаза. Тут же увидел какое-то облако пыли, что поднималось от земли. «Что-то взорвали?» Уж как-то спокойно сказал и опять повертел головой в поисках сына. который стоял у его ног и внимательно смотрел на отца. «Бомбу взорвали! Взорвали!» — доносился издалека крик. «Что там такое?» — недовольно но уже с любопытством спросила женщина и даже встала на ноги, чтобы посмотреть, где взорвали. Ведь не каждый же день увидишь, как где-то что-то взрывают. Она машинально достала телефон и включила его на видеозапись, в надежде снять интересный момент. «Бегите, бегите, там террорист!» Совсем рядом кто-то закричал. «Смертник!» — подхватил другой. «Он не один! Бегите, бегите!» — вторил ему голос со стороны. Ещё минуту назад эта ленивая масса, что грелась на солнышке, вдруг стрепенулась, услышав не хлопки взрыва, а слова «террорист», Это как красная тряпка для быка. Все засуетились, вытянули шеи в надежде рассмотреть того самого террориста. Но тут опять раздался хлопок. Этого было достаточно, чтобы весь парк зашевелился, как потревоженный улей. Ещё хлопок. В этот раз он был намного громче предыдущих. Все бросились на утёк, будто их убивают. Паника в толпе — самое ужасное, что есть в городе. Не надо думать. Все кричат, и ты кричишь. Все бегут, и ты бежишь. Заряжаешься страхом, адреналин зашкаливает, в ушах звенит, и глаза, в ужасе округлившись, ищут только один путь бегства. Хлопки стали раздаваться все чаще и чаще. Люди кричали, давя друг друга, ругали и били. лишь бы вырваться из этого ужасного парка. Никто ничего не понимал, никто никого не видел, никто не скажет конкретно что, но все бежали. Минут через десять парк опустел. Вдалеке завыли сирены, в небе появились полицейские беспилотные вертолеты и стали кружить над местом, где им казалось, произошли взрывы. Все, кто покинул парк, никуда не уходили, Они вышли на дорогу, перегородив проезжую часть и с каким-то любопытным ужасом смотрели сквозь деревья туда, где, по их мнению, был террорист. И вдруг земля вздрогнула. У стоящих на парковке автомобилей сработала сигнализация. И тут же раздался оглушительный грохот. Народ, вопя от ужаса, бросился на утек. Земля опять вздрогнула. Кто-то упал, настолько был сильный толчок. Где-то разбились стекла, столбы освещения зашатались. «Что это было?» Истерически требовала ответа женщина у мужчины, который пытался от нее освободиться. Она вцепилась в него и продолжала верещать, спрашивая, что это было. «Бомба!» — не выдержав, крикнул он ей, пробуя перекричать шум толпы. Женщина завопила. и, оттолкнув мужчину, бросилась бежать, будто эту бомбу взорвал именно этот мужчина. Наступила тишина. Минута другая. Казалось, что эта история была не с ними. Люди остановились и смотрели друг на друга, не веря, что это они еще несколько секунд назад готовы были друг друга растерзать только за то, чтобы первыми пробежать по ступенькам. Все услышали нарастающее шипение. Оно было похоже на звук, что издает надувной шарик, внутри которого насыпали горсть бусинок. Все завертели головой и начали пятиться, готовые в любую секунду опять броситься на утек. «Смотрите», — сказал кто-то и показал рукой в небо над парком. Все увидели полупрозрачную голубоватую сферу, что покрывало почти весь парк. «Что это?» с любопытством спросила девочка у мамы. «Не знаю, дочка, но нам лучше уйти». Быстро взяла девочку и стала пробираться сквозь ряды людей, которые уже достали свои телефоны и начали снимать происходящее. «Мам, мама!» говорил девочка, озираясь назад, стараясь, как и все, хоть что-то увидеть. «Круглый!» прозрачный купол раскрылся сквозь него можно было спокойно видеть противоположную сторону парка дома и небо но беспилотный полицейский вертолет не заметив щит врезался раздался треск и по куполу посыпались искры а теперь экстренные новости сообщил диктор новостей сегодня неизвестные атаковали парк они произвели серию выстрелов Мы не знаем, сколько пострадало и есть ли погибшие. Данные еще не поступали. Но, как известно, пострадавших десятки. Полиция уже оцепили парк и эвакуировали всех из блистоящих зданий. Парк накрыт сферой. И это хорошо видно на экранах. Кто-то говорит, что это вторжение. Кто-то, что это инопланетная технология. Мы пока не знаем. Да, вот нам только сообщили... что в экстренные службы поступили только пострадавшие с переломами, ушибами и нет погибших. Не кажется ли вам это странным? Мы следим за событием. Сейчас видно, как подъезжают машины. В это время раздался оглушительный грохот, яркая вспышка внутри купола. В небо взлетел столб земли, но ударившись о внутреннюю часть сферы купола, Земля посыпалась обратно. «О боже, боже!» Причитал диктор новостей. «Вы это видели? Какой ужас! Что это было? Посмотрите, как трясутся здания в округе. Они качаются, будто деревья на ветру». В это время сдрогнула земля, и машины, что находились в цеплении, буквально подпрыгнули. По всему Манхэттену прокатился рокот оглушительного взрыва. Нас атакуют, нас бомбят, — причитал диктор телевидения, сидя далеко в своей студии. Это война, на нас напали. Экстренное заседание штаба Вооруженных сил США. «Мы потеряли три спутника», — доложил полковник, ответственный за космические войска. «Они вышли из строя или их уничтожили?» — спросил главнокомандующий. Нет, они исчезли. Нет сигналов присутствия на орбите. Визуальный контакт ничего не дал. Их нет. Что говорят аналитики? Кто нас атаковал? Кто это мог быть? Русские, китайцы, долбанные французы или турки? Кто, мать вашу? Главнокомандующий еле сдерживался, чтобы не перейти на крик. Что говорят миротворцы? Они уже сообщили, что к этому непричастны. Но технология купола явно неземного производства. Уже второй час внутри этой сферы последовательно идут взрывы, и мы не знаем, что это такое. «Поступила информация», — сказал полковник. «Мы потеряли еще 12 военных спутников. Они также исчезли». «Над чем потеряли контроль?» «Мы слепы над Африкой». Весь континент вышел из-под нашего внимания. Мы не знаем, что там творится и как обстоят дела с операцией «Белый лис». «Нас поимели», — не выдержал и прошипел главнокомандующий. Операция «Белый лист» разработана еще несколько десятилетий назад, когда климатологи сделали расчеты, что изменение климата планеты — приведет к тому, что часть африканского континента станет зеленой, и на ней будут расти леса. Эти предположения были сделаны в связи с повышенной жарой в одной из части планеты и увеличением дождей в другой. Как климатологи предполагали, Африка зацвела. Саванна стала превращаться в огромные зеленые пастбища. Начали сеять и собирать урожай зерновых три раза в год. пища и вода. Вот что нынче дорого. Не нефть, а именно эти два элемента, а еще воздух. Вот тогда и было решено внедрить технологию очищения территории от лишних людей. Разработано биологическое оружие, где вирус заражал только конкретный вид человека, а именно чернокожих. Данный вид биологического оружия был известен уже давно. и прекрасно применялся во многих странах. Люди стали умирать десятками и сотнями тысяч. Обвинили правительство Анголы, и Америка ввела войска. В подконтрольной ей территории стали принудительно ставить всем прививки якобы от той самой заразы, от которой гибли люди. А в действительности они их стерилизовали. Теперь оставалось только подождать пару десятилетий и все. Но союз африканских стран сопротивлялся. Началась война, в которой со стороны Америки принимали участие только дроны. Это была война роботов против человека. Кому какое дело, что там творится в бедной Африке. Это не Европа и не Америка. Да пусть хоть все исчезнут, мир вздохнет спокойнее. Итак, перенаселение перевалило критическую отметку, поэтому практически никто не возмутился относительно очередного военного вторжения Америки в чужую страну. США, Нью-Йорк, парк Манхэттен. Уже вторую неделю грохотали взрывы под куполом. Гора осколков росла, она поднималась на десятки метров ввысь, и только стенки сферы удерживали от того, чтобы эта груда металла и пластика не вывалилась за пределы парка. Военные контролировали и никого близко не подпускали к куполу. По ночам все небо над Нью-Йорком озарялось красными вспышками. Кто-то уже привык, но город почти опустел. Власти были вынуждены признать, что ничего не могут поделать с тем, что творится. Они не знали, кто это делает, но знали, что там взрывается. Об этом уже многократно сообщалось в новостях. Несмотря на то, что был кордон, и никто не мог пройти или пролететь мимо, все же микродроны добирались до купола и снимали то, что там творится. «Нами было проведено расследование», — сообщил диктор новостей. «То, что происходит внутри купола, всех пугает». А так ли это? Что же в действительности там происходит? И вот что нам стало известно. Обратите внимание на снимки. И тут на экране стали меняться кадры за кадрами. Сфера прекрасно пропускает свет. Видно, что там лежит. Вот части гусениц тактических беспилотных танков. А вот части беспилотных бомбардировщиков. А вот... Как вы видите, это оперение от крылатой ракеты. Обратите внимание на этот снимок. Это части спутника. Вопрос. Зачем все это взрывать под куполом? И является ли это вторжением, как нам пытаются заявить власти? Нет. Все, что вы видите, части вооружения американской армии. Вопрос. Откуда это? Мир искал ответы. Что вообще происходит? Кто за этим стоит? Молчали только сами американцы. Они уже потеряли не только спутники, но и весь военный контингент в Анголе. Это более 20 баз. Кто-то методично их уничтожал. Сперва появлялся тот же купол над частью базы, где хранились вооружения и боеприпасы. А спустя время... Когда купол исчезал, там ничего, кроме зданий и травы, не оставалось. Не было пострадавших или без вести пропавших, только вооружение. Даже беспилотные подводные лодки, и те исчезли. Также пропали боевые беспилотные машины, что патрулировали дороги. Не говоря про военных дронов, что прекратили вести боевые действия на фронтах с того самого момента, как пропала связь. Ния готовилась к этой операции очень скрупулезно. Задействовала космический корабль и челнок. Также в операции принимало участие эльфийское подразделение. Надо сделать все быстро и незаметно. И вот, когда настало время, первым делом были похищены военные спутники, которые контролировали беспилотных боевых дронов. Ния перебрасывала их в дальний конец космоса, туда, где висели звездные врата. Там до ближайшей звезды более 30 световых лет. А после приступили к зачистке баз. Долгая, изнуряющая работа, но ее надо было сделать. Сотни тысяч тонн боеприпасов, танков, самоходок, тысячи ящиков со снарядами. Все перебрасывалось. на танкер для руды, который Ния разместила за пределами Солнечной системы, а затем танкер отправлялся к звездным вратам. И вот, когда все было готово, начался спектакль в Манхэттенском парке. Она распускала праздных отдыхающих самыми, что ни на есть простыми хлопушками, а когда очистился парк, активировала сферу технология данные хранителями и начала отправлять через звездные врата внутрь купола то, что американцы приготовили для анголы. Однажды такая тактика принесла положительный результат. Тогда через врата как тени стали возвращаться осколки их же крейсеров. Результатом операции был мирный договор. Не хотела добиться то же самого, чтобы американцы ощутили войну не где-то далеко, а у себя, под самым носом. Сделать бескровно, но так, чтобы было понятно, с кем они связались. Три недели грохотали взрывы, и вот все затихло. Наступила полная тишина. Пепел осел, дроны кружились вокруг огромной ямы, в центре которой еще не так давно взрывалось смертельное оружие. Ужасное зрелище. Разорванные машины, стволы пушек, колеса, вывернутые наизнанку моторы. Еще вчера они себя что-то представляли, а сегодня эта огромная куча металлолома тянулась на несколько сотен метров в разные стороны и представляла ужасную сцену, Апокалипсиса войны. Подул ветер, и со стороны парка потянуло едким запахом гари. Что за вонь? Морщась и прикрывая нос, сказал патрульный, что находился в оцеплении в десятках кварталах от эпицентра. Все, кто стояли рядом, почуяли запах и быстро сели в машины, предварительно закрыв окна. Штаб Вооруженных сил. Взрывы прекратились, и купол исчез. Доложил главнокомандующий президенту. Так и не выяснили, кто на нас напал. Поинтересовался у всех, кто сидел в кабинете. И чего хотели добиться? Спросил начальник штаба. Чего добиться? Задумчиво сам себя спросил президент. Все молчали. За последние дни Было много, что сказано. Нам далее конкретно понять, чтобы мы не совались в африканские вопросы. Давно уже прошли те времена, когда Америка диктовала свои права на демократию, прикрываясь благими мотивами. Расстановка сил на Земле уже давно изменилась. И изменилась не в их сторону. Президент устало смотрел на генералов, что спорили между собой. Он думал только об одном — как бы выкрутиться из этого положения. Ему грозила отставка.